Глава 2. Исповедавшись, умри. В кафедральном соборе подходила к завершению утренняя служба, но многие прихожане не спешили покинуть здание Божьего дома. Они готовились к исповеди и терпеливо дожидались у алтаря выхода священника, который отпустил бы грешникам их вольные и невольные прегрешения. Ладанин, возвышаясь над остальными прихожанами, тихо стоял среди плотных рядов православных – и молча смотрел на икону Божьей Матери. Он почти не слышал проповеди священника. Он был целиком поглощен своими помыслами. Старик мысленно разговаривал с Богом, прося у него прощения за свои ошибки, просчеты и грехи. Борис Петрович был убежденным коммунистом. Хотя его дед до революции был священником, Ладанин не признавал священнослужителей и довольно редко посещал церковь. Теперь же этот человек стоял в толпе среди верующих людей и с благоговением, вдыхая запах ладана, отдыхал своей измученной душой. Пожилому человеку хотелось продлить это странное и приятное ощущение спокойствия. Но неожиданно боковым зрением он заметил у входа двух высоких мужчин. Один из них был молодым с красавцем с черными усиками, а другой в годах, неприятной наружности, с квадратной лысой головой. Борис Петрович вздрогнул. Он хоть и был человеком рассеянным, но глаз имел наблюдательный и цепкий. Он еще несколько дней назад заметил за собой слежку. Старик съежился и отчаянно схватился за папку. Драгоценная ноша была все еще при нем. Он облегченно вздохнул, но успокоение было кратковременным и зыбким. Нужно было решаться. Ладанин еще раз скосил глаза в сторону своих сторожей и понял – Эти черти пришли по его душу. Незаметно для самого себя Борис Петрович оказался в первых рядах прихожан, выстроившихся в очередь на исповедь. Очереди как таковой не было, просто к батюшке выходил тот, кто оказывался ближе к нему. В этот день был огромный наплыв страждущих, и потому исповедь выслушивали трое священников. Ладанин сжимал в ладони небольшой клочок бумаги, Впрочем, многие держали в руках записки, исписанные своими грехами. Он бросил внимательный и пристальный взгляд на отцов церкви, решая, к кому из них обратиться. Один из них был такого же возраста, как и он, второй совсем юн, и Борис Петрович, встретившись с глубоким взглядом спокойных глаз, решительно направился к третьему: невысокому, коренастому священнослужителю с черной седой бородой лет 40-45. Отцу Федору Три пары глаз внимательно наблюдали за долговязым стариком. «И то, он вдруг решил исповедоваться?» Чуть шевеля тонкими губами, спросил смуглолицый мужчина. «Перед смертью всегда так бывает». То ли в шутку, то ли всерьёз усмехнулась лысая квадратная голова. Егор недовольно скосил глаза на своего напарника и, тяжело вздохнув, молча и укоризненно покачал головой. Самсон, не поворачивая головы, слегка толкнул Смуглолицева рукой и кивнул в сторону алтаря. Долговязый пожилой мужчина поцеловал крест и Библию и отошел от батюшки. «Пора», – сказал лысый. «Я выйду сейчас, а ты после него». Самсон неторопливо выбрался из толпы и пошел к выходу. Егор же, наоборот, подался чуть правее, ожидая, когда Ладанин выйдет из помещения – Долговязый старик не заставил себя долго ждать. Так же плотно прижимая свою драгоценную ношу правой рукой, он прошел сквозь ряды прихожан и, трижды перекрестившись, вышел на улицу. Смолглолицый вышел через несколько секунд после старика и сразу же отыскал зоркими глазами свою жертву. Тот не спеша, прошелся мимо отвернувшегося от него Самсоныча, наклонился и положил подаяние в кепку юродивому человеку, а потом... Расправив плечи, направился за угол церковного здания. Лысый резко махнул рукой смуглолицему приятелю. Егор быстро подошел к Самсонычу. «Что случилось?» – коротко поинтересовался он. «Приказано брать немедленно». «Понял. Ты подгоняй машину», – сказал Самсоныч. «А я пойду за ним. В переулке относительно спокойно. Там мы его и возьмем, без лишнего шума». Егор, вздохнув, бросил на ходу. Будем надеяться!» Самсоныч последовал за долговязым стариком. С напарник направился к «Черной Волге», которая стояла на пригорке за углом ветхого здания. Борис Петрович, обогнув собор, насвистывая простенький мотивчик старенькой песенки, медленно спускался по узенькой, мощенной камнем улочке к реке Свислочь. На душе было спокойно, даже весело, Жизнь почему-то казалась ему сейчас суетной, а заботы и людские горести – никчемными и временными. Ладанин заметил, что за ним идет здоровый лысый мужчина лет сорока, но это почему-то уже не волновало старика. Он успел исповедоваться и причаститься, а самое главное – выполнить волю своего отца. Неожиданно до Бориса Петровича донесся тихий голос, показавшийся Ладанину знакомым, и он остановился – «Борис Петрович!» – уже явственнее донесся до старика писклявый голос. Ладанин удивленно и неуклюже повернул голову в сторону безлюдного двора. За углом дома стоял невысокий тощий мужичок и энергично махал Ладанину костлявой рукой. «Сюда, сюда, Борис Петрович!» – чуть ли не пищал маленький испуганный человек. «Ради всего святого! Быстрее, быстрее!» Ладанин недоуменно посмотрел на взволнованного щуплого старичка. Потом безмолвно перевел свой настороженный взгляд на спешившего к нему раскрасневшегося лысого сыщика и медленно приближающуюся Черную Волгу. Он никак не мог принять решение, что же предпринять в данной ситуации, как себя вести. Драматическое положение, в котором оказался Борис Петрович, вдруг представилось чертовски уставшему от жизни пожилому человеку фрагментом из низкопробного зарубежного боевика. Глаза у старика вдруг озорно заблестели, и он нервно захихикал. Странное поведение долговязого субъекта несколько обескуражило Самсоныча. Он уже не знал, что предпринять дальше. То ли сразу броситься к своей жертве, которая не только не убегала от своих преследователей, но и наоборот, смотрела на них как-то снисходительно, даже с издевкой понимая, что происходит, и словно приглашая к решительным действиям. То ли беззаботно, делая вид, что ничего не происходит, приблизиться к странному старику, а потом уж... Но Самсоныч понимал, что и в том, и в другом случае будет выглядеть глупо и смешно. Пока он думал догадал, то ускоряя, то замедляя шаг, долговязый старик неожиданно юркнул в подворотню. Лысый, махнув рукой напарником, бросился к проему в заборе подворотни. Волга резко рванула с места и через несколько секунд настигла Самсоныча. Егор выскочил из автомобиля и проворно бросился в подворотню. За ним решительно последовали Самсоныч и Сашок. Преследователи были спокойны и уверены в том, что старику от них далеко не уйти. И они оказались правы. Долговязый пожилой мужчина беззвучно притаился у стены кирпичного дома в дальнем углу двора в нелепой скрюченной позе и никуда не собирался убегать. На его лице играла удивленная, даже немного обиженная улыбка, а на светло-серой куртке в области сердца виднелось небольшое красное пятнышко, окружавшее прочно торчащую рукоять заточки. Троица мужиков была шокирована таким поворотом событий. Егор удивленно смотрел на еще теплый труп старика. Сашок, не понимающий, хлопал бесцветными ресницами. А Самсоныч сопел и виновато чесал огромной пятерней квадратный затылок. «Во блин!» Вздохнул смуглолицей и, выхватив пистолет, стал настороженно шарить глазами по небольших размерах дворику. «И кто ж его так?» «Скажу одно!» Зло усмехнулся Самсоныч. «Нашу работу кто-то сделал за нас». Сашок хотел что-то спросить, но на другой стороне двора, за кирпичным забором, резко взревел мотор и завизжала резина колес. «Это они!» – крикнул Лысый и, выхватив пистолет, бросился через двор. Егор и Сашок бросились за Самсонычем. Однако, как ни коротко было расстояние, мужчина, выскочив на другую сторону, успели увидеть лишь хвост серого автомобиля марки Вольва. «Ушли!» – зло сплюнул Егор. «Это были, несомненно, они!» «Возможно!» – вздохнул запыхавшийся Самсоныч. «А может быть и нет!» Лысый осматривался вокруг, стараясь найти свидетелей. Но таковых не нашлось. Коротенькая улица была пустынна. «И что будем делать?» – взволнованно спросил с мужчина у Самсоныча. «Пилюли получать!» Егор тяжело и протяжно вздохнул. «Позвони шефу», – приказал Самсоныч. «А почему я?» – Самсоныч усмехнулся. «Во-первых, потому что я так хочу», – сказал он. «А во-вторых, тебе больше поверят, а нам меньше выпишут». Егор не стал возражать и достал сотовый телефон. Набрав нужный номер, он приложил аппарат к уху. Ждать пришлось недолго. «Слушаю!» – раздался скрипучий мужской голос. «Это Егор Кузьмичев!» – отрапортовал с «Я понял. И чем порадуешь, сынок?» Кузьмичев на мгновение замялся. «Да тут вот такое дело!» «Не тяни, капитан!» – раздраженно выпалил скрипучий голос. «Говори, как есть!» Егор собрался с духом и произнес. «Старика грохнули!» На секунду повисла тягостная пауза. «Вы что, охерели, мудаки?» «Да это не мы!» «А кто, я?» «Нет, не вы!» Неожиданно до шефа стал доходить смысл недосказанного. «Грохнули!» Растягивая по слогам слово, озабоченно произнес он. «Но кто?» «Мы сейчас выясняем». «А документы?» Вдруг взорвался шеф и повысил до крика скрипучий голос. «Папка, при нем?» не непонимающе захлопал длинными ресницами. «Какие документы?» «Да, документы! В синей папке!» Только теперь до Егора дошло. В незапланированной спешке они упустили самую важную деталь, ради которой дневали и ночевали у библиотеки. «От блин!» Он беспомощно огляделся по сторонам и остановил свой взгляд на Самсоныча. Тот вопросительно кивнул головой. «Ты что?» Кузьмичев прикрыл рукой аппарат. «А папка где?» Этот вопрос поверг Самсоныча в тихий ужас, и на лысине выступила испарина. «Ну, козлы!» проскрипел он в ярости и, не говоря больше ни слова, бросился со всех ног обратно во двор. «Даже хуже!» Егор бросился следом за напарником. Сашок, ничего не понимая, засеменил за своими товарищами. «А что случилось-то?» Егор, энергично отмахнувшись рукой от молоденького практиканта, ничего не ответил и приложил сотовый телефон к раскрасневшемуся уху. Из трубки неслась сочная отборная матерщина. «Твою мать!» – ревел скрипучий голос шефа. «Ты чего замолчал, идиот?» «Да вот, со связью что-то случилось!» Оттягивая время, оправдывался Егор. «Сейчас все в порядке!» «У тебя с головой не все в порядке!» Не унимался разъяренный шеф. «Папка где? Козлы!» Кузьмичев оказался возле трупа старика почти одновременно с Самсонычем. Оба с тревогой и волнением вцепились в труп долговязого пожилого мужчины, стараясь найти заветную папку. Вздох облегчения прошелся волной по маленькому дворику. Новенькая синяя папка для бумаг мирно покоилась под мышкой левой руки покойника. «Вот она!» «Слава тебе, Господи!» «Не понял!» донеслось из аппарата. Егор, набрав в себя побольше холодного осеннего воздуха, бравым голосом коротко доложил. «На месте, папка, Адам Казимирович!» Шеф протяжно и громко выдохнул. «Твое счастье, Егор!» Усталым голосом произнес он. «Не то парится всем вам!» Где парится?» Адам Казимирович не уточнил. Однако с прекрасно понял своего босса. Желваки энергично заходили на его скуластом лице. Но Егор ничего не выразил, а только покорно поинтересовался. «Какие будут приказания?» Скрипучий голос ответил вопросом на вопрос. «Вы засветились?» Кузьмичев неуверенно пожал широкими плечами. «Кажись, нет». «Тогда берите бумаги и сваливайте поскорее оттуда», сухо приказал Адам Казимирович. «Но я не совсем уверен, что мы чистые», робко возразил Кузьмичев. «Тогда действуйте по обстановке», нетерпеливо проворчал шеф. «Главное, документы», повысил он голос. А на остальное мне глубоко наплевать. Понял, Кузьмичев? Вас понял. Тогда все. Жду через 10 минут у себя в кабинете. Приказал скрипучий голос. Есть! Ответил Кузьмичев. Связь прервалась. И Егор, отключив сотовый телефон, спрятал аппарат во внутренний карман темно-зеленой кожаной куртки. Самсоныч с любопытством и нетерпением посмотрел на своего напарника. «Ну, и что?» Егор многозначительно посмотрел на товарища. «Документы!» — сухо произнес Кузмичев. остальное на свое усмотрение!» Самсоныч скептически ухмыльнулся. «От же старая лиса!» — зло выдавил лысый. «Хочет из огня достать горячие каштаны чужими руками!» «Не понял!» «Да ладно, потом объясню!» Самсоныч надел перчатки, подошел к трупу, но вдруг резко переменил свое решение и повернулся к Егору. «Дай-ка мне телефон!» – сказал Самсоныч. «Ты что надумал?» Напарник хитро подмигнул маленьким глазом. «Перестраховаться!» Кузьмичев прекрасно понял Самсоныча и, достав телефон, протянул его старшему товарищу. «На, держи!» Самсоныч набрал номер телефона. «Алло!» «Центральный РОВД!» Раздался недовольный заспанный мужской голос. «Слушай, Центровой!» Грубо произнес Лысый. «Во дворе между Кафедральным собором и Дворцом Республики совершено убийство!» «Что? Что-что? Спать меньше надо! Проснись, солнышко!» Слышно было, как на другом конце провода недовольные зло засопели. «Кто говорит?» — надменно повысился голос дежурного. «Майор КГБ Самсонов!» «Майор?» — поник голос дежурного. «Он самый!» — раздраженно крикнул Лысый. Кто принял сообщение? Старший сержант Ефим Пелепок. Как можно солиднее ответили в трубку. Хорошо, Пелепок! усмехнулся лысый, услышав необычную фамилию дежурного. Зафиксируй мой звонок. Есть. Самсуныч отключил связь и передал аппарат Кузьмичеву. Вот теперь все по закону, капитан. Кузьмичев молча кивнул чернявой головой. Белобрысый паренек, все время стоявший рядом, вдруг нетерпеливо засуетился. «А что будем дальше делать?» «Заводи машину, Сашок!» «Есть!» Белобрысый быстро бросился исполнять приказания майора. Когда практикант скрылся из виду, Самсоныч внимательно осмотрелся вокруг. «Эх, не люблю молодых и глазастых!» вздохнул он. Не заметив ничего подозрительного, он наклонился к трупу. Мгновенно вытащив синюю папку из подмышки левой руки покойника, Самсоныч, не выпрямляясь, еще раз осмотрелся. Быстро развязав белоснежную тесьму, он вынул содержимое папки и сунул бумаги во внутренний карман черного плаща. Потом, аккуратно завязав белоснежную тесемку, он спокойно засунул пустую папку обратно подмышку покойника. Кузьмичев с удивлением посмотрел на своего напарника. «Ты что делаешь?» «Да папка слишком заметна», – объяснил майор. «Нам нужны документы, а не лишние вопросы». Капитан согласно кивнул. «Вообще-то ты прав». «Я всегда прав, Кузьмичев», – улыбнулся Самсоныч. «Слушай меня и радио, дослужишься до генерала». Егор с сомнением покачал головой. — Не нравится мне все это. — Правильно соображаешь, капитан, — хитро прищурил маленькие глазки Самсоныч. — И мне что-то не по себе. Чем больше тайн, тем больше шансов проколоться. Я сейчас в управлении, а ты дождись соскорей. Потом доложишь. Мы тут ни при чем. Понял? Егор обиженно хмыкнул. «Разумеется, старшой! Тогда желаю удачи!» Самсоныч еще раз осмотрелся и, ничего не сказав, направился со двора к Черной Волге, где товарищи с нетерпением ждал Сашок. Егор же, закурив сигарету, размышлял о случившемся. Его мучил вопрос, кому была выгодна смерть старика и почему, убив его, киллер или киллеры не забрал самое главное – синюю папку с таинственными документами.